утро встретила парня тишиной. Он выбрался из-под теплого одеяла и огляделся. Его одежда кучей тряпья валялась у кровати, там, где он ее и бросил накануне, а вот бешки в кровати не было, как и ее катаны. Ворон потянулся и стал неспешно одеваться в земные джинсы и футболку, вспоминая прошедшую ночь. Глупая улыбка не сходила с его лица, пока он не вышел из спальни. Хоть мысли о проведенной ночи с бешкой грели душу, но от суровой реальности они не помогли уйти. Где-то сейчас Грегор искал недостающую сферу, после чего нужно было закрыть бездну, возможно, ценой собственной жизни. А в одной из спален дворца его родной дед был прикован к кровати. Парень решил сначала навестить его, а потом уже отправиться на поиски друзей. На пути в спальню деда никто не встретился ему. Он даже начал этому удивляться, ведь, по словам Геки, во дворце было много выживших как воинов, так и простых жителей Авалонии. Но ворону еще не довелось побывать во второй половине дворца. Он понимал, что строение огромное. Сколько же сил потратил Александрос для его сохранения? Прежде чем войти в комнату деда, ворон нерешительно замер у дверей. Он боялся того, что может увидеть, но все-таки собрался с духом и вошел в уже знакомую комнату, залитую светом. Старец по-прежнему лежал на своей кровати. За то время, что ворон его не видел, Александр сбудто постарел еще лет на 10. Щеки впали, под глазами пролегли глубокие тени. Сердце ворона сжалось от жалости. Он тихо приблизился к кровати, но старец услышал его шаги. Все-таки он был оволонцем, и звериным чутьем тоже был наделен с рождения. Его вики затрепетали и раскрылись. Он устремил взгляд на внука. «Как ты сегодня себя чувствуешь?» Спросил Ворон, не найдя ничего лучше, что можно было бы сказать и заполнить эту гнетущую тишину вокруг. «А ты как думаешь?» Попытался улыбнуться старец, но это далось ему с трудом. «Уже устал от посетителей. Эмили ушла только недавно, читала мне книгу. И твои друзья заходили. Могу я тебе чем-то помочь?» Спросил Ворон. «Конечно. Осваивайся в нашем доме. Готовься к предстоящему». Этим ты поможешь не только мне, но и всем жителям дворца. Как только сферы будут у вас, немедли. Закрой эту чертову бездну. Я обещаю, – тихо сказал ворон. Он видел, что старцу стало хуже после их последней встречи, но все же еще тешил себя слабой надеждой, что дед мог пойти на поправку. Ведь чудеса в мирах случались. Одно их существование уже являлось для парня настоящим чудом. Ворон думал, что еще сказать деду, чем подбодрить его, когда дверь раскрылась, и в комнату вошла Гека. Перед ней в воздухе плыл поднос с тарелками. «Так», – протянула она, завидев Ворона, – «Александрусу нужен покой, а вы уже достали ходить к нему, и вообще уже время обеда». Ворон быстро попрощался с дедом, надеясь, что еще увидится с ним, и вышел из комнаты. Он даже не знал, что проспал до самого обеда. Но это и не удивительно. Большую часть ночи он провел в жарких объятиях бешки. Но хоть парень и проголодался, но решил сначала найти своих друзей и теперь уже свою официальную девушку. А если судьба будет к ним благосклонна, то и будущую жену. Спустился вниз в холл и услышал шум на улице. Неудивительно, что никто не попадался парню в коридорах дворца. Все находились на улице. Незнакомые ворону люди сновали по сохраненному участку земли вокруг дворца, носили какие-то коробки и громко переговаривались между собой. Были здесь и члены Сосома, которым вернули их сознание. И они теперь активно помогали жителям дворца. Жители Авалонии сразу бросались в глаза. Они были одеты по-простому, но в них угадывался волчий дух. Глаза у них у всех были звериные. А вот воины Авалонии ходили в серебряных доспехах идеально сидящих на их телах и не движений. Ворон сразу почувствовал себя неуютно в потрепанных джинсах и кедах. Он решил, что еще поднимет этот вопрос. Ему необходимы были такие же крутые доспехи. Как выяснилось, Авалонию тоже приспособили для временного пристанища выживших, из побежденных демонами миров. Мало кто знал об этом мире, так что место было очень удачное. Многие создания Ворону были знакомы. Здесь были амазонки, баньши, кроколюды. Они пришли по зову Грегора на подмогу, отбивать насланные демонами армии Сосома и просто помочь с поставками еды и воды из других миров. Ведь авалония была мертвым миром, запасов питья и еды брать было неоткуда. А запасы с кухни не были бесконечными, чтобы прокормить такое количество людей. Ворон задержался у неполного состава третьего отряда и пожал протянутую руку грифа, В проигранной битве за Литос они потеряли члена своей команды. — И вы тут? — спросил он. — Как видишь, Литос пал, и мы отправились дальше. Туда, где может понадобиться наша помощь, — сурово произнес гриф. Его плач был покрыт пылью, в некоторых местах виднелись дыры. Видимо, парень даже не переоделся после битвы на своем родном месте. — Кво любить — помогать! — вставила фиолетоволосовая гоблинша одетая все в ту же грязную робу сероватого цвета она же ей служила и нулевой торбой под грязной материей гоблинша скрывала не только свои сомнительные красоты но и много полезных алхимических артефактов для третьего отряда это было очень удобно хоть и вызывало отвращение грегор сказал что потребуются все силы чтобы отвлечь демонов пока кто-то отправится закрывать бездну ставила эльфийка эль с трезубцем на перевес «Да и этот мир могут атаковать в любой момент. Мне жаль, что не удалось отбить твой мир», — сказал Ворон, решив, что хоть что-то должен сказать в такой ситуации. Но на лице Грифа не дрогнул ни один мускул. «Оглянись, твой мир пал еще раньше. У Литоса не было ни единого шанса», — сухо произнес Гриф. «Его лицо было испещрено шамами после битвы в его родном мире, и, может, их можно было излечить магией, но вряд ли Гриф этого хотел». Они для него стали напоминанием о битве, которую он проиграл врагу, и его мир теперь был невозможно возродить. Он стал таким же пустым и мертвым, как и большая часть Авалонии. Со временем он просто превратится в пыль, которая затеряется в безграничной атмосфере. «Что ж», — неловко произнес Ворон, — «спасибо, что вы здесь». Гриф лишь кивнул, и Ворон пошел дальше, продираясь сквозь толпу незнакомцев, и вдруг наткнулся на музыкантов. Четверо гоблинов настраивали музыкальные инструменты с невозмутимым видом. Одеты они были на удивление в черной смокинге, дополненные свисающими со штанов цепями. Длинные шевелюры были взлохмачены. У них, как и у всех гоблинов, были глаза на выкоте, Но в случае с ними это еще сильнее бросалось в глаза, ведь они их подвели черной подводкой. Ворон смог распознать подобие барабана, дудки и двух гитар. — Наша барда из адовых червей! — произнес один темноволосый гоблин с подобием гитары, наткнувшись на недоуменный взгляд парня. У гоблина настолько были длинные волосы, что почти полностью прикрывали его выпученные глазки. — Мою звать Ква, и моя будет подбадривать вас своими зажигательными ритмами. — Хм... — Рад познакомиться, — выдавил из себя ворон. — А ты, случайно, не родственник Кво, уж имя очень похожие Гоблин замер на месте и спустя пару секунд завизжал. «Кво? Что твоя сказать? Моя любимая Квагунда здесь? Неужели ухи Ква не обманывать его? Повторяй, человек! Но если ты имеешь в виду Гоблиншу с фиолетовыми волосами со способностями к алхимии, то да, она тут. Я только недавно на нее натыкался». Удивился ворон такой реакцией Гоблина. «Моя не верить в это!» Воскликнул Ква и ударил гитарой об эмоции В инструменте что-то печально загудело. «Моя любить Кво всей душой! Моя хотеть быть скво Остальные члены группы переглянулись между собой и закатили свои глазки. Видимо, они слышали от своего лидера группы это слишком часто. И эти ода о любви им успели порядком надоесть. «Ну так это правда?» — сказал ворон. Ква неожиданно и ловко подбежал к нему и стиснул в крепких объятиях, уткнувшись носом ворону в грудь. Парень настолько опешил, что даже не успел отскочить в сторону. Про себя он отметил, что в отличие от Кво, рокеры выглядят опрятно и от них совсем не пахнет немытым телом. Ква поднял взгляд, в его глазах блестели слезы радости, готовые пролиться в любой момент. «Твоя так мое обрадовать, моя любить Кво всю жизнь, человек! Ква благодарит тебя всем сердцем, которое до краев наполнено любовью!» Ворон пожал плечами, высвободился из объятий гоблина и пошел дальше. Кто-то слишком буквально принял слова Грегора о том, что потребуется любая помощь. Ну какой мог быть прокс-музыкальной группы? По пути ему вспомнилось, что о подобной группе им рассказывал Пив, Милана и Сэм. И довольно только дошло, что перед ними пристали те самые адовые черви, которые выступали на балу в мире гоблинов, где тройке его друзей не удалось отыскать сферы. По пути он встретил и Эмили, но девчушка лишь кивнула ему. Она была слишком занята, с важным видом она снабжала пребывающих беженцев набором первой необходимости и показывала, куда им следовать дальше. Девочка серьезно отнеслась к своим обязанностям, пытаясь быть полезной. Парню даже стало стыдно, ведь оволонцы из дворца считали его своим предводителем, королем, а он себя таковым даже не ощущал. Ну какой из него король? Если еще год назад он пил дешевое пиво на ролевках, и махался на тупом мече с такими же любителями средневековья. Девчушка быстро скрылась в толпе незнакомых для ворона лиц. Нужно было бы со всеми ними познакомиться, но сколько же на это уйдет времени? Вскоре он нашел в толпе своих друзей. Бешка встретила его холодным кивком, будто ничего между ними и не было. Но все заметили на ее пальце колечко. Комментировать его наличие девушка отказалась. Но сам весело подмигнул парню, и поднял вверх лапку, сжатую в мохнатый кулачок. Ворон не стал лишний раз смущать девушку. Это могло и вызвать ее гнев. Она не любила распространяться о своих чувствах, и все эмоции всегда держала под контролем. Главное, парень сегодня в ночь узнал, что она может быть и другой, ласковой и внимательной. Бешка была занята. Сегодня в ночь была предпринята новая попытка нападения на Авалонию. Нападение демонов теперь было лишь вопросом времени. И теперь девушке приходилось снимать поочередно чары демонов-лордов с невинных существ из отряда Сосом. Остальные помогали всем по мелочи. Где-то носили воду, кому-то помогали с починкой оружия. Ворон не хотел сидеть без дела и присоединился к молчаливому Эрику, который принимал из открытого портала раненых из очередного побежденного демонами мира. Весь день прошел в делах. Парень даже не успел заметить, когда потемнело. И только когда его друзья собрались во дворце, он вспомнил, что так ничего сегодня и не успел перекусить. Друзья отправились в столовую, мимо проходили другие существа. Теперь ворон хоть мог различить, кто из них его будущие подданные, а кто пришел на Авалонию из других миров. По пути в столовую ворон все-таки отвел Бешку в сторону и аккуратно спросил. «Все хорошо? Но если не считать, что нас скоро могут посетить демоны, то да», — сказала Бешка суровым тоном. — Я не про это, — отмахнулся парень. — Ну, понимаешь, я про нас с тобой. У нас все хорошо. Я просто волнуюсь и все такое. Ночью все было прекрасно. А что-то успело поменяться? — Нет. С облегчением выдохнул Ворон. — Я просто хотел уточнить. Я не знаю, какие у вас отношения с женщинами на земле, но мы, банча, не любим выставлять свои чувства на показ. Но это я уже понял, — кивнул Ворон. «Главное, что мое предложение еще в силе!» «Естественно!» Кивнула бешка. Ворон помялся на месте, решая, стоит ли ему сейчас поцеловать свою невесту. Но момент был упущен, банча развернулась и направилась в столовую. Столовый и большой стол уже был накрыт для седьмого отряда. Легионеры расселись за ним и приступили за еду. Даже Сэм был молчалив. Все понимали серьезность ситуации. Им приходилось сидеть в мертвом мире в ожидании Грегора с последней сферой, и Александрусу ничем нельзя было помочь. Первым молчание нарушила Милана, чем разрядила хоть немного обстановку. «Спасибо, Воронусик, за подарки. Щетку я уже опробовала. Вы все должны попробовать сухой массаж. Кожа от него, как у грыза». «Я рад, что тебе понравилось», — сказал устало ворон, не чувствуя вкусы пищи. «Кроме них в столовой больше никого не было». И ворон решил, что эта часть дворца отводилась для королевских особ и их друзей. «И за куртку спасибо!» — сказал Эрик и, покраснев, уткнулся в свою тарелку. «Еще бы! Благодаря косухе он сегодня смог сказать Гике целых пять слов!» Ухмыльнулся Сэм. С его подбородка стекал жир, но котик не обращал на это внимания. Уж у кого не было никаких проблем с аппетитом, так это у Сэма. Эрик покраснел еще больше с увлечением наматывая на вилку лист салата. Глаза Гульнары же вспыхнули гневом. Зомби со стуком поставил на стол стакан, часть жидкости из него расплескалась по столу. Но она даже и не заметила этого. Обведя взглядом всех поочередно, она выдохнула и решила сменить тему. От Грегора за последние сутки не было никаких вестей. «Все с ним нормально», — отмахнулся Пив. «Нам остается лишь ждать его возвращения». Он мастер защиты, сказала Бешка. И вдобавок дракон. Уж кто сможет раздобыть последнюю сферу и узнать, почему в консилию была подделка, так это он. Это да, согласилась Гуля. Но все равно я переживаю за него. Надеюсь, у него там все под контролем? И я на это надеюсь, вздохнул Ворон. Сложно было просиживать во дворце, когда Грегор отправился в неизвестном направлении. Ворон считал это неправильным. Он бы хотел помочь мастеру защиты, но что он мог? Он сам еще был полным профаном в области магии. Отыскать сферу он точно не смог бы, если даже в Совете не знали о том, что у них на сохранении находится подделка. Оставалось полагаться только на то, что Грегору не грозит никакая опасность.